Глава 16. Если я не ошибаюсь, впервые разговор о костюмированном бале зашел однажды в воскресенье, когда на нас было форменное нашествие гостей. К линчу пришел Фрэнк Кролли, и мы все трое предвкушали мирный отдых под каштаном, когда послышался роковой шум колес на повороте подъездной аллеи.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 С чудовищным серебряным чайником для заварки и вторым, еще больше первого, с кипятком, с которыми всегда была не в ладах. Очень трудно уловить тот момент, когда надо долить в заварку кипяток, и еще труднее сосредоточить внимание на светской беседе, которая идет кругом» такие моменты Френку Кролли не было цены. Он брал у меня чашки и передавал гостям, и когда мои ответы оказывались еще неопределеннее, чем обычно, так как все мое внимание было занято заварным чайником, он спокойно и ненавязчиво вступал в разговор, снимая с меня ответственность. Максим все время находился в другом конце комнаты.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 «О, мистер Кролли, будьте моим союзником!» — обратилась к Фрэнку леди Кроуэн. «И кое-кто из гостей присоединился к ней. Мы вам будем очень признательны. Нам так не хватает праздников в Мендерли!» Я услышала рядом с собой спокойный голос Фрэнка. Я не против того, чтобы организовать бал маскарад, если Максим не возражает против того, чтобы его дать. Решать это ему и миссис де Винтер, а не мне. Конечно же, все немедленно набросились на меня. Леди Кроуэн повернула свое кресло, так что чехол для чайника перестал скрывать меня от ее глаз.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 Я подумала о своих неуклюжих руках и ногах, о слишком покатых плечах. Хорошенько из меня выйдет пастушка. Ну и глупа же эта женщина. Я не удивилась, что ее никто не поддержал и в который уже раз поблагодарила мысленно Френка за то, что он перевел разговор на другое.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 «Последнее слово, разумеется, за тобой», — сказал он. «Хорошо, Фрэнк, вам придется тогда начать приготовление, и возьмите, пожалуйста, в помощь миссис Денверс. Она помнит, как все это делается». «Эта чудаковатая миссис Денверс все еще служит у вас?» — спросила леди Кроуэн. «Да», — коротко ответил Максим. «Не хотите еще кекса? А, вы уже кончили. Тогда давайте пойдем в сад».